Глава 13. Фиона и Сью начали переходить улицу вместе с корзинщиком и сразу же пожалели об этом. Это занятие напоминало русскую рулетку, только играли они с несущимися на огромной скорости машинами и автобусами, а не с револьвером и пулей. Корзинчик или пропустил мимо ушей правила дорожного движения в детстве, или ему просто было на них плевать, его техника заключалась в выходе на проезжую часть, и игнорирование несущихся на него машин. Причина этого безумного метода стала ясна, когда они оказались в относительной безопасности на островке посередине дороги под аккомпанемент хора из гудящих клаксомов и визга тормозов. — Не пойму, что им не нравится? — возмутился Тревор. — Неужели они не в курсе, что закон поменялся? Они теперь должны пропускать пешеходов. — Я не думаю, что закон... «Подразумевает бросание под машину», — заметила Фиона, радуясь, что оставила Саймона, Лебона с Дейзи и Молли. Он нервничал от звука клаксонов, как и большинство людей и животных, за исключением корзинчика. «Чушь! Им придется переучиваться!» Корзинщик продолжил самоубийственный переход через дорогу, заставив Тойоту-королу вильнуть, чтобы его объехать. Фиона и Сью остались на островке, разумно выжидая, когда дорога опустеет. Подруги в целости и сохранности добрались до другой стороны улицы. Вместе с корзинщиком они пошли вверх по Саут-Борн-гроув, затем повернули налево, на маленькую улочку с несколькими небольшими магазинчиками. Они остановились перед вывеской «Химчистка Рега». «Химчистка?» — удивилась Фиона. «Это основное занятие Раджа, но он еще зарабатывает как уличный букмекер». Корзинщик внезапно избавился от своего мелодичного шекспировского акцента — и с каждым словом все больше не походил на себя. «Он тайно принимает ставки на все, что у нас происходит. На воскресные игры, футбольной лиги, сельскохозяйственные выставки и красть черческую выставку собак. Но вы не должны никому об этом говорить. Первое правило бойцовского клуба и все такое». «Держим, ты на замке», — ответила Сью. «Вот хорошо. Второе правило бойцовского клуба». «Мы поняли», — перебила Феона, «Не говорить о нем». «Нет, не это». — А второе правило — не называть его Редж-анаграмма. — Реджи или Редж нормально, но он не любит, когда его называют анаграмма. Он очень болезненно это воспринимает. Мне вообще не следовало упоминать это. — Хорошо. Фиона гадала, как он заработал такое прозвище. — Почему его зовут анаграммы? — Он любит составлять слова и разгадывать анаграммы, — высказала предположение неравнодушная Сью. — Я сама неравнодушна к хорошим анаграммам. «Его настоящее имя — Редж Джерри», — ответил корзинщик. Фионе и Сью потребовалось несколько секунд, чтобы переставить буквы в фамилии. После этого они захихикали. «Понимаете теперь, почему не любит, когда его зовут анограммой? Рэдж не любит, когда люди над ним смеются». «А мне кажется, это прекрасное прозвище», — заявила неравнодушная Сью. «Как жаль, что у меня нет его». Фиона подумала... Подходящее ли сейчас время, чтобы рассказать Сью, что оно у нее уже есть. Фиона не была уверена, как подруга это воспримет, поэтому решила промолчать. Вдруг отреагирует так же, как Редж. Фиона по опыту знала, что людей лучше называть так, как они хотят. Это обычные правила приличия. Если ему нравится Редж или Реджи, то мы так и будем его называть. Вот хорошо, идите за мной. Корзинщик толкнул дверь в королевство Реджи химчистку, которая представляла собой простое чистое помещение, где практически не было мебели. Касса возвышалась на гладком голубом прилавке всю стену. За ним стояли рейлы с вешалками, на которых висела одежда в чехлах в ожидании хозяев. Каждый дюйм стены покрывали панели разного размера с ценами на химическую чистку всех мыслимых видов одежды от ночнушки до килта, от свадебного платья до широкого пояса. Рэтч определенно подходил к делу с особой тщательностью. Рэтч появился из задней части химчистки. Это был невысокий плотный мужчина с животиком. Его пальцы были унизаны золотыми кольцами, а плохо прокрашенные короткие волосы имели такой неестественный цвет, что казалось, будто у него на голове надет защитный шлем. — Тревор, чему я обязан удовольствию видеть тебя? — Рэтч мой друг, — казиночек переключился в дружеский режим — Мужчины сердечно пожали друг другу руки. «Я хотел бы представить тебе моих добрых знакомых. Это Фиона и Сью». «Здравствуйте!» — Радж тепло улыбнулся. Сью и Фиона вежливо ответили на приветствие. Корзинщик заговорил тише, почти шепотом. «Как я подозреваю, ты слышал про смерть на выставке собак?» Радж склонил голову. «Ужасная история! Просто ужасная! Несчастная женщина лишилась жизни! Кто бы мог подумать!» «Мы как раз хотели поговорить с вами об этом», — вставила Фиона. Рэджи спокойно посмотрел на корзинщика, словно спрашивая, кто эти люди. И «Все в порядке, Рэджи, им можно доверять». Фиона решила, что лучше всего честно сыграть с букмекером. «Мы расследуем смерть Сильвии Стэдман. У нас есть версия, что убийцей мог быть один из конкурентов, который не хотел, чтобы она победила». Эта версия имеет смысл, но какое отношение она имеет ко мне? Лицо Рэджи мгновенно изменилось. — Нам нужны имена ее конкурентов, — пояснила Сью. Кто были фавориты на победу в других категориях, чтобы пройти в финальный конкурс «Лучшая собака на выставке?» Редж покачал головой. — Не впутывайте меня в это. — Ты ни во что не впутываешься, Редж, завидел его корзинщик. — Ты только покажешь список тех, на кого больше всего ставили. Ты бы сделал то же самое для своего клиента, желающего сделать ставку. Радж переварил эти слова в голове, затем медленно кивнул. Хорошо. Он подошел к левой стене и принялся открывать панели с ценами за услуги. Они крепились на петлях, как маленькие дверцы. На оборотной стороне находились черные доски. Фион успел рассмотреть одну. На ней мелом были написаны ставки на то, сколько раз в этом месяце затопят красчерческую набережную. «Я же «Не бормотал Редж, открывая и закрывая одну панель за другой в поисках нужной доски. Стена напоминала огромный адвент-календарь. «А, нашел!» — он остановился у одной панели и широко раскрыл дверцу. «Крайс Черческая выставка собак. Ставки на лучшую собаку на выставке. Фаворит Чарли два к одному. Или мне следовало бы сказать ставки на фаворита, пока не умерла хозяйка». Редж взял в руки тряпку и стер кличку Чарли, затем продолжил скороговоркой. Следующая мальтийская полонка Барби, в прошлом году она была признана лучшей собакой на выставке, а в этом занимала второе место после Чарли, ставки на нее десять к одному. «Если Чарли вышел из игры, она становится фавориткой», — заметила Фиона. Все правильно, букмекер стал двигаться дальше по списку. Затем уйдет Ролла, шоколадный лабрадор, двенадцать к одному, Ролан нравится публике. Он выигрывал конкурс «Самый величайший хвостик». Следующим идет Макс. Веймарская легавая. В прошлом году он выиграл «Самые милые глазки» 15 к 1. Затем у нас легендарный Лорд Боб, который три года подряд выигрывал конкурс «Лучший ловец печенья». Мог ли он в этом году победить в финале? Ставки на него 16 к 1. Последние, но не менее важные, Кокапунелли и гаванская балонка Хагис. Обе аутсайдеры 21 к 1. — Но списывать за их нельзя. Шоу не закончится, пока папа римский не станет католиком. Он выдал смешок в стиле Сида Джеймса. Сью вытащила телефон. — Не возражайте, если я сфотографирую этот список? Озорная ухмылка опять исчезла с лица букмекера. — Я предпочел бы, чтобы вы этого не делали. Но вы можете его переписать. — Вполне справедливо. Сью открыла приложение заметки на своем телефоне и переписала информацию, ловко набирая слова большим пальцем со скоростью, достойной подростка. — А как вы определяете ставки? — поинтересовалась Фиона. И я предпочел бы не раскрывать этого, — ответил Рэдж и закрыл панель. — Дело в том, что когда мы возьмемся за кандидатуры владельцев собак-конкурентов, которые могли бы иметь зуб на Сильвию Чарли, нам нужно удостовериться, что мы не тычем пальцем в небо. Судя по виду, Рэдж обиделся. «Может, я и делаю это тайком? Я горжусь тем, что предоставляю качественные услуги», — гордо заявил он. При обычных обстоятельствах Фиона не стала бы ассоциировать термин «качественные услуги» с нелегальной букмекерской конторой и вообще любыми азартными играми, где люди добровольно выкидывают свои деньги. Но она решила промолчать и перефразировала вопрос. «Не могли бы вы объяснить нам... В общих чертах, как так получилось, что, например, Барби оказалась выше лорда Боба? Разговор становился на самом деле очень странным. Неравнодушная Сью убрала телефон. — Или ставки делают наугад? Вы только представьте, если ваш клиент узнает, что все эти ставки взят с потолка. Она умела дразнить людей, и это умение им очень помогало, когда требовалось раздобыть информацию, но особенности, связанную с цифрами. Редж фыркнул. Ставки делаются не наугад. У меня есть человек, предоставляющий инсайдерскую информацию. — Кто? — спросила Фиона. — Кто-то из клуба собаководства. Радж колебался совсем чуть-чуть, но этого было достаточно, чтобы подтвердить теорию Феоны. — Должно быть, кто-то из комитета, — Подключилась Сью. — Кто еще может знать, какие собаки имеют лучший шанс на победу? Фиона вспомнила заседание комитета клуба, на котором они оказались, и как один из членов капризничал, как ребенок. Это Дэвид Харпер, казначей. Он занимается заявками, которые участники подают по интернету. Он знает, кто из собак и владельцев заявился на выставку. Иван в гневе вылетел вон, когда мы попросили у него список участников. Поддержал ее Сью. на то, что совесть у него чиста. У Реджа опустились плечи, он покраснел. «Эй, «Дэвид не имеет никакого отношения к убийству». — То есть я хочу сказать, что он передает мне данные на собак, но на этом все. Он может определить, какая из них имеет лучшие шансы на победу. Но судья-то, Мэлори, окончательное решение принимает она. Фиона подошла к панели, которую Редж закрыл минуту назад. — Можно? Она не стала дожидаться его разрешения и снова открыла дверцу к большому неудовольствию Рэджа. Если кто-то поставит на Чарли, то приставки два к одному заработает мало денег. «Ставки на остальных собак выглядят гораздо приятнее. Если убрать со сцены Чарли и поставить на одну из других собак, можно неплохо заработать. А что происходит, если выставку отменили? Вы возвращаете деньги людям, которые сделали ставки? Как я понимаю, вы в курсе, что выставку проведут повторно после Пасхи?» Редж медленно кивнул. «Да, я слышал». «Я вернул деньги всем, кто ставил на Чарли, но остальные ставки в силе до повторного проведения выставки». «Ставки те же?» — уточнилась Фью. Редж снова кивнул. «Ну вот», — сказала Фиона, — «может, кто-то хотел вывести Чарли из игры, чтобы заработать, поставив на собаку, на которой можно обогатиться?» «Подстроил результат под себя». Редж закрыл панель и гневно посмотрел на Фиону. «Я думаю, у вас слишком сильно разыгралось воображение». Я мелкий букмекер. Моя контора на маленькой улочке. Я работаю, чтобы мои клиенты немного испытали азарт. Парочка фунтов, максимум пять. Я не могу принять большую ставку, даже если бы захотел. В его защиту выступил корзинщик. Раньше не работает по-крупному. Он оказывает услуги местным жителям, которые знают про его букмекерскую контору. Маленькие ставки, маленькие выигрыши. Они не стоят того, чтобы кого-то убивать. Редж принялся открывать и закрывать другие панели на стене, показывая многочисленные ставки. Вот, посмотрите сюда. Ставки на конкурс домашних пирогов в женском институте. Он перешел к противоположной стене. Забег в Саутборне, автошоу в Тактоне, региональный велозаезд в Айфорди. Я работаю только с маленькими ставками. Вам все это подтвердят. Сегодня ничего не оставалось, как согласиться с этим. Букмекерская конторка Реджи больше походила на... «Деревенский тотализатор», а не на Альберт Холл. Хотя на Фиона определенно произвело впечатление разнообразия, которое Радж предлагал своим клиентам. Велосипедисты, можно сказать, терлись плечами с пекарями-любителями из женского института. Выбор ставок был просто потрясающим. «Значит, поставить можно на что угодно». «О да», — ответил Радж. — «абсолютно все. Как говорится, если можете подумать об этом, то можете сделать ставку на это». Но, как вы видите, я работаю в мелких масштабах. — А вы сами делаете ставки? — поинтересовалась Сию. Рэдш уверенно покачал головой. Возможно, потому что за годы работы наблюдал непрекращающийся поток людей, которые чаще теряли деньги, чем зарабатывали. Пусть речь шла и о паре фунтов. Я предпочитаю инвестировать свободные деньги. Не обращая на его слова внимания, Корзинчик принялся обсуждать с ним ставку. Он хотел поставить на то, на какую следующую колонку на заправке повесить табличку не работает. Фиона и Сью поблагодарили Раджи за помощь и оставили мужчин обсуждать работу бензоколонок. Дамы получили то, зачем приходили, список потенциальных конкурентов, которые могли желать смерти Сильвии. Также они наткнулись на новую теорию, которую не рассматривали прежде ставки, но сразу же вычеркнули это из списка. В любом случае, миссия была выполнена. Направляясь назад на Саутборн Гроув, Сью быстро просматривала информацию у себя в телефоне. У нас смеется. Очень интересный список конкурентов, завистливых, подозреваемых, которые хотели убрать Сильвию с пути. Как мы и думали, номер один — это Пип Пастрол и ее собачка Барби. Теперь они новые фавориты на главный приз. — Ага, — она прекратила поиски, — я нашла ее заявку. Если она живет по указанному адресу, то это в двух шагах отсюда. На ничем ей визит. Не будем откладывать на завтра. Сейчас самое подходящее время. По указанному адресу на маленькой улочке подруги обнаружили не скромное жилище, а целый салон красоты. Примерно такого же размера, как химчистка Реджа, но гораздо шикарнее. На здании пастельно-розового цвета красовалась вывеска «Я прекрасна». Ниже перечислялись услуги, предоставляемые салоном укладки, массаж лица и маски, макияж, инъекции филлеров, брови, ресницы, маникюр, восковая депиляция. Сквозь окно дам увидели ряд зеркал от пола до потолка в розовых рамах, перед которыми стояли стулья в тон, все пустые. На дальней стене над тремя пустыми блестящими раковинами для мытья волос в глаза сразу же бросался гигантский рисунок перевернутой зеленой бутылки с шампанским, из горлышка которой лилась пузырящаяся пена. Рисунок сопровождался надписью «Живи, смейся, люби». «Я бы не пошла сюда делать прическу», — заметила Сью. «Я тоже», — Фиона застенчиво провела рукой по своим сидеющим волосам в попытке привести их в порядок. Стоило подругам открыть дверь, как им в нос ударил сильный аромат шампуня и острый запах средства для завивки волос. Послышался стук каблучков, и к ним вышла улыбающаяся невысокая женщина, держа под мышкой собачку с длинной кремово-белой шерстью, предположительно, барби. Волосы хозяйки и шерсть собаки идеально сочетались, словно их красили из одной бутылки. Но как только Пипа Строл увидела Фиону и Сью, Ее слащавая улыбка мгновенно исчезла, и она нахмурилась. Дамы сразу ее узнали. Это была та самая истеричная особа, которую Дейзи случайно облила кофе.